Пронаблюдав за ними в течение некоторого времени, я пришел к выводу, что за день каждый ребенок обычно выпивал от одной до двух унций яблочного уксуса. Я выяснил также, что за едой, когда яблочным уксусом поливали сверху нарезанную ломчиками дыню, они обычно вылизывали из блюдца все до капли. Не совсем ясно, почему маленькие дети любят кислые напитки. Но они все-таки их любят. Излюбленный напиток — клюквенный сок. И причина не в его великолепном красном цвете, привлекающем глаз, так как я часто видел, как они пили его из толстых, непрозрачных фарфоровых чашек. Совершенно ясно, что они любят кислые напитки. Клюквенный сок, содержащий четыре кислоты, они обычно пьют таким кислым, что взрослые вряд ли притронутся к нему. На моей родине в Вермонте в течение летних месяцев Они слоняются, выискивая стебли ревеня, ломают и жуют их. Они едят кислые листья щавеля, одного из самых кислейших многолетних трав. Какой-то сильный таинственный инстинкт заставляет их искать именно такой тип пищи, которая необходима для удовлетворения потребностей организма, а именно содержащий большое количество углеводов и малое количество белка, имеющий кислую реакцию до отправки ее в рот. Если бы у нас хватало мудрости использовать в жизни взрослых инстинкты детей, мы бы больше внимания уделяли потреблению фруктов, ягод, съедобных листьев и корней в свежем виде. Среди людей, живущих в сельской местности, я сталкивался со многими, которые поступают именно так. Я выяснил, что они едят следующее. Листья букового дерева, кислые на вкус. Листья клёна, поначалу кислые, а затем сладковатые. Листья вяза, вкусные, но быстро утоляющие голод. Фактически листья всех деревьев наиболее быстро и полно утоляют голод. Листья ивы кислые на вкус. Листья яблони, которые чуть-чуть горчат. Листья черемухи виргинской, кисловатые на вкус. Листья тополя, менее горьковатые, чем листья яблони. Листья березы. Жители фирм обычно едят нежные сочные листья малины. Их употребляют в пищу как мужчины, так и женщины. Местные жители из поколения в поколение наслышаны о ценных свойствах и приятном вкусе молодых листьев, дикорастущих растений, которых много в лесах. Их по привычке собирают и едят. Весной, когда огородных овощей и зелени очень мало, люди ретиво отправляются на поиски первых зеленых листочков дикорастущих растений, чтобы утолить огромную потребность в свежей, ароматной, приятной на вкус пищи, обладающей рядом питательных свойств, которыми бедна зимняя пища. Такие листья дикорастущих растений определенно обладают защитными свойствами, содержат полный комплекс ценных питательных веществ. Помимо пищевой ценности и аппетитного ароматного вкуса, окраска, свежесть такой пищи позволяют использовать ее для украшения стола. Большинство из листьев указанных растений используется в пищу весной и в начале лета до начала сезона огородных овощей.